Кантри, деревня, и так на поезд, и ехать куда-нибудь, напевая про себя под стук колес, прочь отсюда, прочь отсюда. И вот бегут мимо улицы несметного количества, барабаны газохранилищ, стрелки путей, фабрики, заводы, кладбище. Вот в бесконечные ряды городских построек вклиниваются полосы зелени, видишь последнюю трамвайную остановку, тихое предместье, зеленую траву и первых овец, склонившихся к земле в извечном обряде пожирания пищи. Еще полчаса, и ты уже за чертой самого большого города на свете. Выходишь на какой-то маленькой станции, где тебя встречают гостеприимные люди, и вот ты в английской кантри. Где найти поэтические слова, чтобы изобразить тихую, зеленую прелесть английской деревни. Я побывал на юге в Суррее и на севере в Эссексе. Ходил по дорогам, окаймленным живыми изгородями, настоящими живыми изгородями, которые делают Англию настоящей Англией, ибо они ограничивают, но не стесняют. Полуоткрытая калитка ведет в столетнюю аллею парка, более глухого, чем лес. А немного дальше стоит Красный домик с высокими трубами. Между деревьев виднеется Церковная колокольня, Лук со стадом коров, Табун лошадей, Которые смотрят на тебя Красивыми, спокойными глазами, Чистая, словно выметенная тропинка, Бархатистая поверхность пруда С кувшинками и ирисами, Парки, замки, газоны И снова газоны. Ни одной нивы, Ничего, что кричало бы об изнурительном человеческом труде. Рай, где сам Господь Бог сотворил асфальтовые и посыпанные песком дорожки, насадил вековые деревья и сплел из плюща покрывала для красивых домиков. Мой дядюшка, чешский крестьянин, недовольно покачал бы головой при виде стада рыжих и черных коров на прекраснейших в мире лугах, и сказал бы, «Эх, жалость какая, сколько навозу зря пропадает!» И добавил бы, «Почему бы не посадить здесь сахарную свеклу? А тут вот, люди добрые, какая пшеница бы выросла! А там картофель, а вместо этого кустарника я посадил бы черешню и вишню, а вот там посел люцерну, а подальше овес, а на том участке рожь или рапс». Ведь земля-то какая, хоть на хлеб намазывай! А ее взяли да под пастбище пустили. Видите ли, дядюшка, говорят, дело того не стоит. Пшеницу-то сюда из Австралии возят, сахар из Индии, картофель из Африки или еще откуда-нибудь. Знаете, дядюшка, здесь и крестьян-то уже нету, и все тут только сад. — Ишь ты, — возразил бы он, — что-то мне дома больше нравится» пустят всего лишь свекла, зато работу видишь. А здесь никто даже не смотрит за этими коровами и овечками, как их только не украдут. Честное слово, парень, тут человека не увидишь. Разве там вон кто-то едет на велосипеде, а там кто-то на вонючем авто мчится. Парень, парень, да неужто здесь так никто и не работает? Трудно было бы мне изложить дядюшке экономическую систему Англии. Слишком сильно чесались бы у него руки По тяжелому плугу. Английская деревня существует не для работы, А для услаждения взора. Повсюду зелено, как в парке, Природа не тронута, как в раю. И я блуждал по зеленой тропинке В Сурее под теплым дождем Среди кустов цветущего желтого дрока И рыжего вереска, Который рос вперемешку Со светло-зеленым папоротником и не было там ничего, кроме неба и пологих холмов, потому что домики с людьми попрятались среди деревьев, и только приветливое облачко дыма возвещает о готовящемся обеде. Я вспоминаю о тебе добрый старый дом с бревенчатым потолком и огромным очагом, в котором может целиком уместиться промокший путник. Вспоминаю дубовый стол и доброе гильфордское пиво в глиняных кружках, и беседу с веселыми людьми за английской ветчиной и куском сыра. Еще раз спасибо, и пора дальше. Я странствовал, как дух, по лугам в Эссексе, перелезал через изгороди в помещичьи парки и видел водяные лилии и гладстонии на черном омуте. Танцевал в амбаре танец, которому никогда не учился взбирался на церковные колокольни и раз двадцать в день восхищался гармонией и совершенством жизни, которыми окружает себя англичанин в своем доме. Английский дом – это теннис, горячая вода, гонг, зовущий к обеду, книги, газоны, изысканный комфорт, сложившийся и освященный столетиями, свобода детей и патриархальность родителей, гостеприимство – и формы приличия удобные, как халат. Короче говоря, английский дом – это английский дом. И я нарисовал его на память вместе с кукушкой и кроликом. Здесь живет и пишет один из умнейших людей в этом мире. А снаружи кукует кукушка по тридцать раз подряд. И на этом я заканчиваю сказку о самом прекрасном, что есть в Англии.